25 После гражданских войн он уже ни разу, ни на сходке, ни в приказе не называл воинов соратниками, а только воинами, и не разрешал иного обращения ни сыновьям, ни пасынкам, когда они были военачальниками. Он находил это слишком истивым и для военных порядков, и для мирного времени, и для достоинства своего и своих ближних. Вольно отпущенников он принимал войска только для охраны Рима от пожаров или от волнений при недостатке хлеба, а в остальных случаях всего два раза. В первый раз для укрепления колоний на Иллирийской границе, во второй раз для защиты берега Рейна. Примечание. Иллирийские колонии Эмона, Аквилея, Тергеста нуждались в укреплении в годы Паннонского восстания, Рейнская граница после поражения Вара. Но и этих он нанимал еще рабами у самых богатых хозяев и хозяек и тотчас отпускал на волю. Однако держал их под отдельным знаменем, не смешивал со свободно рожденными и вооружал по-особому. Из воинских наград он охотнее раздавал бляхи, цепи и всякие золотые и серебряные предметы, чем почетные венки за взятие стен и валов. На них он был крайне скуп и не раз присуждал их беспристрастно даже рядовым бойцам. Примечание. Солдат, первым забравшийся на неприятельскую стену или вал, награждался золотым венком — корона Муралис, корона Валларис. Марко Агриппу после морской победы в Сицилии он пожаловал, лазоревым знаменем. Примечание. Лазоревый цвет был символом морских побед. Сам секст Помпей в Сицилии носил лазоревый плащ. Только триумфатором. Даже тем, кто сопровождал его в походах и участвовал в победах, он не считал возможным давать награды, так как они сами имели право их распределять по своему усмотрению. Образцовому полководцу, по его мнению, Меньше всего пристало быть торопливым и опрометчивым. Поэтому он часто повторял изречение «Спеши, не торопясь». «Осторожный полководец» лучше безрассудного. И лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей. Примечание. «Осторожный полководец» — стих Еврипида «Финикиянки». Поэтому же он никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Те, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок. «Оторвись, крючок, никакая добыча не возместит потери».